«Сладкие твои песни, парень!» — тяжело вздохнув, — сказал Лукерия, «А только ни к чему они. Мужняя я жена, отрезанный ломоть. Давай-ка проваливай во свояси Но Ведерников даже не шевельнулся. Чем больше он смотрел на Лукерию, тем больше она изумляла его. Боже мой, какие у нее брови и совершенно алибастровый лоб, точенные ноздри. «А губы? Какие красивые губы!» — проносилось у него в голове. «Давай-ка, парень, проваливай. Мне на ужин рыбу надо почистить. Скоро коммунары с работы придут». Видя, что парень не намерен уходить, — сказала Лукелья. «А я тебе помогу». Ведерников выхватил из ножен, висевших у него на мешке, острый охотничий нож и с ловкостью принялся вспарывать крупных жирных езей. Ты смотри, -ка, как быстро он ножом орудует, Искоса поглядывая на Ведерникова, с одобрительным смешком сказала Лукерия. Что бы там ни было потом, но сейчас в присутствии этого красивого кудрявого парня, одетого в сатиновую рубашку, широкие брюки с напуском, в добротные сапоги, радовал Лукерию. «Эх, милая ты моя, пожила бы, с моего в одиночестве побродила бы столько же по Нарымскому краю, не тому бы еще научилась!» с жалостью к самому себе подумал Ведерников, и, боясь потерять дорогое время, спросил. «А «Где у вас народ-то, Луша? Кому на дома строит, лес под пашню харчует, а кое-кто рыбачить уехал. А тебе забыла, как зовут величай, тебя, кого надо?» «Гриша я, лукерье. Гриша меня зови. Спрашиваешь, кого мне надо? Никого не надо. Была бы ты. Руки вот я без привычки надсадил. Смотри, какие волдыри вздулись. Хотел дальше сегодня плыть, да сил нет. Весло из пальцев вываливается. Пальцами ведь только и держу». Резерников обмыл руки от язвей шелухи и повернул их кверху ладонями. «Ой, какие волдыри, да еще кровавые!» «Как же ты так? Рукавицы бы надел?» — осматриваю его ладони, — выговаривал лукерь. «Конечно надел бы, если б не забыл в каргосоке на берегу. Ну, подожди, сейчас я рыбу унесу и гусиным салом мозоли смажу и тряпочками завяжу. А то, как начнут лопаться, не приведи Господь, какая боль будет!» «Благодетельница ты, Луша, спасибо тебе!» тронутый сочувствием Лукерия горячо прошептал Ведерников. Лукерия взяла таз и понесла к столам, неподалеку от которых под дощатым навесом стояла полевая печка-времянка, сбитая из синеватой васюганской глины. Ведерников провожал ее неотрывным взглядом, и все-все в Лукерии, ее быстрая и уверенная походка, плавный размах свободной руки. Крепкие, в меру полные ноги, круглая, как бы выточенная спина, вызывала в нем затаенный восторг. А может быть, потому она кажется мне необыкновенной, что я долго не видел женщин, мелькнула у него в уме, но тут же он опроверг себя. Нет-нет, она действительно прекрасна. Лукирия вернулась быстрее, чем ожидал Ведерников. Она принесла пузырек с желтоватой жидкостью и белые, хорошо отстиранные тряпки. «Ну, давай руки, парень», — сказала Лукерия, сбалтывая гусиное сало. «Григорий Ялуша». «Ну, Григорий-то Григорий». Григорий. Ведерников вытянул руки, повернул их ладонями вверх. Лукерия вытащила из пузырька глухариное перо, быстро и бережно помазала мозоли гусиным салом. «Теперь давай завяжу», — отставляя пузырек в сторону, — сказала Лукерия и развернула тряпочки. Так же бережно и так же проворно она обмотала тряпкой вначале одну руку, потом вторую, закрепила обмотки Тесемка не сказала, до да свадьбы заживет». Взглянув на нее в упор, Ведерников почувствовал нестерпимое желание обнять ее, но он сдержал себя, закинул забинтованные руки за спину. «Отдыхай, парень Григорий, а я пойду дело делать» бросила лукея и торопливо пошла к печке. Вечерело, солнце наполовину опустилось в засиневший лес, и весь Васюган с крутыми и отлогими берегами покрылся отблесками его. Голубизна высокого неба начала постепенно затухать, зато уходящее солнце запустило оранжевые щупальца в самый зенит,